пору ранней весны вокруг Плещеево озера каждое жилье, будь то даже сарай-развалюха или полузатопленный талой водой землянка, привлекает к себе рыболовов. Так и сам я забрел сюда с неделю назад привлеченный ласковым светом двух маленьких окошек за густым плетением ольховой заросли. Так пришел сюда и мой сосед по кровати, пожилой, неразговорчивый Николай Семенович, Матерый рыболов, да и множество другого народа перебывало тут в эти дни. Каждый новый гость сперва долго топтался в сенях, сбивая грязь сапог, отряхывая мокрую одежду, шуршал тяжелым негнущимся плащом, освобождаясь от этой непременной принадлежности истинного рыболова. На шум выходила в сене со свечным агарком хозяйка избы бабка Юля, После короткого сговора дверь отворялась, и сперва показывались удилища, сачки и другие предметы рыболовного промысла, а затем и сам владелец снасти, промерзший, продрогший, с красным от ветра лицом. Сложив снасть в угол и улыбнувшись самовару, который вечером не сходил у нас со стола, выкладывал свой припас и начинал дуть чай стакан за стаканом. Но этот поздний гость возник без всякого шума, без всякой подготовки и совсем налегке. Распахнулась дверь, чёрный вырез ночи дохнул холодным ветром, и этим порывом ветра внесло сухощавую грациозную фигурку в коротком пальто и узеньких брюк в полоску. Можно войти? Заходи уж! Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. ты кто ж будешь? Аль заплутал. <смех> да нет, бабушка. Я вообще-то с компанией ехал на машине, хотел на Нерли окуней половить. Но какой-то прохожий сказал, что дорога туда прескверная, и грязь, да топь. Ну, а я ведь ехал рыбу ловить, а не таскать на себе машину. И когда приметил огоньки вашей избушки, решил остаться у вас. Чем же вы собираетесь ловить? Штанами? В вопросе Николая Семеновича сквозила неприязнь. Это меня удивило. За неделю, проведенную с ним, я убедился, что мой сосед совершенно безучастен ко всему, кроме рыбы. Он ни с кем не вступал ни в какие отношения. Ни с хозяевами, ни со мной, ни с захожими рыбаками. Он ловил рыбу и только. Пожилой, лет под пятьдесят. Крупный, грузный, сизоликой. Он умудрялся быть как бы невидимым. Мы сразу объединились с в наши припасы, спали на одной кровати, вместе ходили на рыбалку, вместе мерзли и цепенели на ветру, но я не знал ни его профессии, ни где он работает, нигде живет. Гость растерянно повел шеей, будто ему стало душно, И что-то детски беспомощное мелькнуло в его голубых чуть на выкате глазах. Э -э, неужели ни у кого не найдется лишней удочки? Ну, почему же не найдется? Выбирайте любую. Вот видите, мир не без добрых людей. Э -э, я возьму вот эту с капроновой леской. Она просто прелесть. Ах, если бы вы мне дали ещё один крючок, они так легко обрываются. Ну, пожалуйста, возьмите. Вот запасную леску с поплавком и с грузилом. М? Вот ты чудесно. Да ты раздевайся. Иди к печке, обсушись. А, спасибо, бабушка. Спасибо, с удовольствием. Гость сразу повеселел. Быстро разделся, оставшись в байковой с кожаной спинкой куртки немного поношенной, но изящной. Да и сам он был не дурен. Стройный, сухощавый, с зачесанными назад темными длинными волосами и хорошего рисунка костистым носом. портило его лишь рот. Слишком маленькой и узкогубой, похожий на сборчатый шов. Он придавал его лицу что-то старушечье. Но когда гость улыбался, то открывал два ряда крепких белых зубов. Возраст он был неопределенного, от 30 до 40. То ли хорошо сохранившийся зрелый мужчина, то ли несколько износившийся молодой человек. В сторожке было тесно. На пространстве в 20 квадратных метров, из которых добрую треть отхватила русская печь, помещалась старуха-хозяйка, ее старшая дочь с тремя детьми и мы, постояльцы. В закутке... За фанерной перегородкой шумно дышал телёнок. Две голенастые курицы и петух без хвоста бродили между горшками и чугунками, громко стуча лапами. О, да тут настоящая библейская обстановка! О, только старые голландские мастера умели передавать эту чудесную тесноту людей и животных. Чудесную! хе Тоже сказал, чудесно <смех> <смех> Мы все характерные, потому и выдерживаем. Другой кто поди давно бы зачах. Дом-то этот мне достался от покойного мужа. Он тут на озере сторожем работал. Поначалу-то я тут с младшенькой вон, Любой <смех> жила. ты Её ещё не видала, она на велосипеде поехал своего милого проведать. Он тут недалёк, в сапёрной части служит. Да? Ну, а Катерина то по тому времени стояла с мужем на квартире в Торфогородке. Тогда-то мы жили просторно. Ну, а год назад история приключилась. Сошёлся муж Катерины с одной женщиной из посёлка. Ну, а дочка, прознав про это, забрала детей, до да ко мне. Всё бросила, и квартиру, и имущество, и хозяйство. Всё бы ничего, да больно далёко на работу ходить. Пять километров пешком, да столько же назад... Муж-то её верно думал, что она и долго не выдержит и до срока крепился. Ну, а как понял, что её решение-то твёрдое, так прощение запросил. А Катерина к нему как глухая. Ну, это уж слишком. Я бы на её месте вернулся. Так она ж характерная. Ничего, ничего, покуда потерпим. А там, гляди, ещё наживёт палат каменный. Верно, дочка? <свят> Значит, лопни, но держи фасон. Правда твоя. Ох, весёлый гость. <свят> как звать-то? <свят> да у меня, бабушка, имя простое. А без зубов не выговоришь. Зови меня пал Павловичем. Будь так. Работаешь кем? А ты, бабушка, любопытная. Гляди, самовар-то бежит Ой, то правда. Ну, присаживайся к столу, пал палыч Чайку горячего попить. Чаёк, вот это чудесно. И я вас угощу. от золотой ключик. Я ужасно люблю эти конфеты. Берите, бабушка, берите и ребятишкам дайте. Хватай карапуз. Николай Семёнович, возьмите пососать. Лучшие средства против курения. А я не собираюсь бросать курить. Ну, вольному воля, налетайте! Не вызывало сомнений, что кроме этих конфет у него ничего не было съестного. Он так щедро и легко поделился последним, что нельзя было оставаться в долгу. Я не стал спрашивать разрешения у своего напарника и выложил на стол все наши припасы. Консервы, корейку, охотничий сосиски, масло и сахар. О, mm. oh, oh, oh. oh, как славно. Ну, хозяюшки, к столу. Кушайте, мы опосля. Никаких разговоров, иначе вы тоже не будем. почему ты повелось, что хозяева ужинали после нас. Мы думали, что им так удобнее и не пытались изменить заведенный порядок. Но в виде как охотно поддалась на уговор палпалчи бабка Юля... с какой веселой готовностью подвинула она табурет к столу, я усомнился в справедливость прежнего порядка. Екатерина тоже не заставила себя долго упрашивать. Она быстро вынесла из постели свое небольшое легкое тело, неуловимыми движениями оправила платье, пригладила волосы и села к столу. Корову мы прошлый год купили. Недорого дали остельную. Корову. Нам она ни к чему, да ведь, понимаешь, ребята в доме. Хлебушка для неё какой, какой сложили, а телёночка-то некуда, вот и пришлось потесниться. <с> Был бы мужчина в доме, а то ведь у бабки плотницкому делу таланту нету. Да я тебе скажу, ничего. Горсовет обещал Катерине насчёт стройки подсобить. Ты к нам через годик приезжай, обязательно приезжай. Увидишь, как мы тут заживём. Правда, Катерина? Так приедешь? Но Пал уже не слушал. Словно зачарованный, глядел он в окно на чёрную громаду озера, оживающую пучками ярко-рыжего огня. Огни медленно плыли над озером, Будто подвижные летучие костры. Что это за таинственные светильники там за окном? дед да мужики с лучом пошли. Рваное косматое пламя возгорелось неподалеку от нашего дома. Под ним вычернились две фигуры, мужчины и подростка. Они медленно двигались по черной маслянистой воде, И вскоре стало видно, что огонь несет подросток на длинном шесте, прижимая конец шеста к животу. Мерной торжественной поступью прошли они мимо окон и скрылись из виду. Послушайте, в этом есть что-то мистическое. Можно подумать, что они справляют какое-то ритуальное действо действие. А, как мне хотелось бы попробовать. Ха. А зачем дело стало? У нас и острога есть, правда, редкая, на щуку, да ничего, плотва нынче крупная. И козуя я давеча на чердаке приметила, а смолья в синях хоть завались, я его для растопки очень уважаю. Ой-ой-ой, ну давайте, давайте же организуем это. Почтите, если вы попадетесь охране, вас оштрафуют и снасть отберут. Но почему? Это же так красиво. Здесь острожить рыбу запрещено. Но мы только попробуем. Меня привлекает не рыба, а странная ночная красота этого зрелища. Я редко встречал такую живую и отзывчивую старуху, как бабка Юля. Чтобы угодить приглянувшемуся гостю, она поставила на ноги весь дом. Уже Катерина тащила с чердака старую ржавую козу. Металлическую клеть, закреплённую на длинном шесте. Уже старшая дочка Катерины носила в подольце из синей смольё, мелко рубленное сосновой корневище. Погодите, погодите, но мне же не в чем идти на промысел, а, печальные обстоятельства. Эх, беда, вон у Николая Семёновича запасные сапожки есть. Пожалуйста, берите. Ватник-то возьми, а, спасибо. а то замерзнешь. Спасибо. А вот это на мешок для рыбы. Вдруг дверь распахнулась, и с велосипедом на плече в избу вошла младшая дочь бабки Юли, Люба. Здравствуйте. Это было одно из маленьких чудес нашей здешней жизни. Стройная, крепкая. с нежным и каким-то лениво-дерзким лицом. Люба была такая красивая, что когда она просто глядела на тебя или улыбалась, то хотелось благодарить её как за услугу. Послушайте, вам надо жить в Москве. Не, что в одной Москве люди живут. Нам и здесь хорошо. Хорошо, говоришь. А сама на стройку вон собирается. И поеду. Дождусь василий Вместе поедем. Нет, нет, нет. Такой девушке место только в Москве. Тоже скажете. Пить хочу. Ваш дом полон неожиданностей. Мне кажется, я попал в сказку. Вы прелестная маленькая фея. Тоже скажете. Теперь я убежден, что не случайно бросил машину товарищей, увидев огоньки вашего дома. Меня толкнула какая-то Неведомая сила. Можно подумать, что где-то в подсознании я знал, что встречу вас... Эй, молодой человек, а... что? вы, кажется, острожить собирались. Вас ждут. А -а -а -а, да, да, я иду, иду. Но мы ведь ещё увидимся. А как же, раз вы у нас остановились. <с> <faced> ну, мы пошли туда. Это такое прелестное существо. У неё кто-то есть, насколько я понял? У неё есть жених, сапёр. И она каждый день ездит к нему на велосипеде за 12 километров. Это, заметьте, после работы. Мы подошли к воде. Озеро казалось бескрайним, хотя многочисленные лучи метили другой берег цепочкой огней. Я чиркнул спичкой, запалил смольё. Оно занялось не сразу. Мы вошли в воду. Глаз вскоре обвыкся, и вода стала прозрачной. Зажелтело песчаное дно в перламутровых шелушинках, тонких дрожащих водорослях, то гладкое как ладонь, то похожая на стиральную доску, то заросшая какими-то подводными цветочками. И вот первая платица... Повисло в пятне света тонким серым жгучком. Бейте! Ага, хорошо. Эх, эх, ты, Обращение со строгой требует навыка. Однако я недооценил моего спутника. У него оказался снайперский глаз и безошибочная рука. Мы как раз вошли в траву, где плотвы было видимо и невидим. Поджав узкие губы, выкатив глаза, он разил направо и налево попадал не только в ослеплённых недвижных рыб, но и настигал их в громешной мгле каким-то поразительным и безошибочным инстинктом. Ха -ха. Попал! Ещё! Ещё! Готово! Он лишь на секунду прервал своё занятие, чтобы передать мне мешок с рыбой, сковывавший его движение. хотя мне и без того было нелегко таскать козу. Я так удивлялся ему в этот момент, что не стал спорить. Красный круг на воде приметно съежился, потускнел, луч выгорал. Я опрокинул козу в воду, смолье, зашипев, погасло. Раздвинулись черные стены, мы вновь оказались посреди огромного простора, размеченного точками огоньков. Когда мы вернулись домой, все спали. Николай Семёнович послал себе на полу, предоставив мне делить ложе спал-палчем. На широкой двуспальной кровати спала Катерина со своими тремя ребятишками. Спала на печи Люба. На узком лежачке свернулась калачиком бабка Юля. Спала семья. Набираясь сил для нового нелёгкого дня. Ну, и нам пора. А, а мне так захотелось жареной рыбы. Ну, не будить же ради этого старуху. <свят> Но я так мечтал поесть свежей рыбки, ну, собственного что? улова. Ещё наедитесь, наедитесь. И смотреть на неё не захочется. Ну, разве долго поджарить на примусе несколько рыбок? Бабушка сама с удовольствием покушает. Бабушка, проснись. Бабушка, бабушка, ну, бабушка, ну, просни же бабушку. Чего? Бабушка, вставай жареной рыбки хочется. Ой, господи. И как настырный ты. Меня разбудит легче мёртвого воскресить. Ну, и характерный ты. Давай свою рыбу. ага Ишь ты сколько на добыча мост так вскоре очищенный и выпотрошенные плотва шипела на сковородке но пал-палчу не довелось в этот раз отведать свежей жареной рыбы он заснул на краешке кровати и спал так сладко и крепко что не проснулся даже когда бабка юля стаскивала с него сапоги А его мы не посмели.